Западный Берлин, Прага. 10 января 1989 года. Символом западного Берлина был аэропорт Темпельгоф, в переводе с немецкого «божья усадьба». Он был построен еще до войны, и на тот момент с его длиной в 1,2 километра считался самым крупным зданием мира. Его форма была выбрана неспроста. Он прикрывал летное поле от ветров, И потому самолетам было садиться намного проще, особенно самолетам 30-х годов. Сейчас времена не те и самолеты не те, поэтому аэропорт закрыли для гражданского сообщения, а потом вновь открыли, но уже как военный. Военные самолеты с коротким взлетом и посадкой там вполне могли приземляться. Сарколин прилетел в западный Берлин на Геркулесе королевских ВВС, сидя на ящиках с танковыми и автомобильными запчастями. Британская армия держала в Берлине небольшой военный контингент, и у них на вооружении было целых 12 танков. Вот для ремонта танков и другой техники послали эти запчасти. А сэр Коллин путешествовал этим приложением и без документов. Когда сэр Колин, немного оглушенный опустился на землю, к нему подошел рыжий бородач, энергично потряс руку. — Ричард Квик, рад приветствовать вас, сэр. — Давайте побыстрее уедем отсюда. — Прошу. Ехали на новеньком «Опеле». Проезжая по идеальной гладкой дороге мимо только что построенных или тщательно отреставрированных домов, сэр Колин подумал, когда он первый раз попал в Германию, тут на каждом шагу можно было натолкнуться на разрушенный дом на руины. Черт, если бы Гитлер вел себя умнее, можно было бы расправиться с Иванами еще несколько десятилетий назад. Провинциально тут. Никто лишнее сюда не вкладывает, и это понятно. Берлин отстает от всех крупных немецких городов. Это факт. Это провинция. Печально. Да, но таковы факты. Стена. Целое поколение людей, немцев, выросло в ее тени. Тени стены. Берлинская стена, первоначально создававшаяся как временная, призванная предотвратить массовые бегства на Запад, где платили больше и было больше товаров, теперь была одним из самых совершенных в мире инженерных оборонительных сооружений. Она была высотой в несколько человеческих ростов и со стороны ГДР имела контрольно-следовую полосу, и еще одну стену поменьше. Поверх стены были поставлены вышки с автоматчиками. Казалось, что половина страны сидит на этих вышках, охраняет границу, чтобы другая половина не могла бежать. Было только несколько переходов со стороны ГДР контрольно-пропускные пункты отстояли от самой границы до километра и были прикрыты бетонными блоками. Пулеметы готовы были изрешетить любого готового на силовой прорыв. Но Сарколин знал, насколько все это иллюзия. Он, опытный разведчик, мог назвать десяток способов, как оказаться на той стороне, самое безопасное через Венгрию, Румынию, Югославию, но можно и тут на севере. — Как попасть на ту сторону? — спросил сэр Колин. Они стояли на площади, его провожатый купил у разносчика небольшой букет цветов. — Это проще всего, сэр. Вик показал на группу людей. — Видите этих людей? Они ждут автобуса с ГДР. — Зачем? — Чтобы лететь. Авиакомпания ГДР терпит убытки, и чтобы компенсировать их, открыла специальный рейс. Автобус приезжает и забирает желающих, везет в аэропорт Шенефельд. Оттуда они летят. Дешево и сердито, как говорят русские. Получается дешевле почти вдвое. Комфорт, конечно, так себе, но за такую цену никто не жалуется. Это правда. По сути, это было неким аналогом нынешних лоукостов, и до падения стены пользовалось популярностью. И это позволяется. Восточным немцам нужна валюта. Сэр Колин вспомнил прошлое. Как-то раз он ждал перебежчика с той стороны. Его переправить кружным путем никак не могли, и пришлось идти через влас на границе. Он ждал пятеро суток, прежде чем понял, что никто не придет. Только через несколько лет он узнал, что перебежчика раскрыли и расстреляли. Он не успел. Переправщик сунул ему букет, вместе с небольшим чемоданчиком, в котором были документы и немного денег. «Держите это при себе, сэр, и ничему не удивляйтесь». Белокрасный карус домчал сэра Колина вместе с другими пассажирами до восточно-германского аэропорта. Там он предъявил чистые документы на имя Ролана Паские коммерсанта из Парижа, и взял билет на Прагу. Во Франции у власти были коммунисты, поэтому французов старались не трогать. Аэропорт был дешевым, но суровым, соцреалистичным. Грязные стекла надо было знать немцев, чтобы оценить всю глубину падения — Примитивные железные, неудобные сиденья, дряной кофе. Зато дешево. Когда пришла пора садиться на самолет, надо было пройти пограничный контроль, стоя в угрюмой, нервной очереди, сэр Колин встал туда же, где все западные немцы. Там не проверяли. Из всех стран народной демократии можно было выехать только по визе. Самолет Ту-154 по размерам, похожий на Боинг 737 или Каравеллу, Был не лучшим способом перемещаться из точки А в точку Б. Но, по крайней мере, они долетели. Прага встречала дождем. Сэр Колин опасался, что их отправят садиться где-то в другом месте, но все же они сели. Аэропорт у Праги был таким же, как и в крупных советских городах. Может, подарок, как, кстати, метро. Но тут ему надо было сначала пройти таможню. Паспорт. Сэр Колин положил бордовую книжечку с золотым гербом. — Ролан Паске? — Верно, товарищ. Пограничник внимательно посмотрел на него. — Вы коммунист? — Я социалист, — гордо сказал Паске. Для простых людей коммунист и социалист было почти одно и то же. Шлеп и на паспорте появляется виза. — Добро пожаловать в Прагу, товарищ. За очередью прибывающих незаметно наблюдал человек с худым грубым лицом, одетый в костюм, которые в Москве знали как ГДРовский и очень ценили большую партию таких костюмов, закупил спорткомитет СССР для Олимпиады-80. Когда Паския прошел пограничный контроль, они с пограничником обменялись взглядами, и пограничник кивнул. В Москве такого быть не могло. Второе главное управление КГБ знало, что гостя могут встречать, и один из встречающих может быть туристом с чистыми документами, прилетевшим по турецкой визе с единственной целью — проконтролировать прибытие ОИ. Объект интереса. И если устроить такую вот пантомиму, то можно ставить на дальнейшей слежки крест. ОИ почует неладное и не пойдет на контакт с агентом или зачем он там прилетел. Но восточные спецслужбы были куда менее профессиональные. В Праге Сарколин был уже четвертый раз. Из них два раза он был тут нелегально. Из окон старого особняка, в котором находилось британское посольство, он наблюдал, как гибнет свобода под гусеницами советских танков. Но он был далек от того, чтобы обвинять в этом только советских. В Чехословакии всегда были сильные левые настроения, и если раньше они уравновешивались в основном правыми и трезвыми политиками, то теперь перевеса не было. Коммунисты массово и жестоко изгнали немцев из города на реке Молдау и теперь пожинали лавры. Большинство считало именно левых строителями национального государства чехов. Молдау — немецкое название Волтава. Для немцев эта река и этот город имели огромное значение. По сути, именно в Праге началась современная история борьбы славянства и германства, и именно оттуда проистекает страшная история германского нацизма. Русские ошиблись в 68-м, им предстоит дорого за это заплатить, а пока за окнами туристического автобуса, который вез их в город, была Прага, древний город философов, алхимиков и бунтарей, место, откуда началась Тридцатилетняя война, место, в котором не без помощи Великобритании был убит имперский наместник Гейдрих. Тридцатилетняя война началась именно в Праге. 23 мая 1618 года группа протестантских дворян выбросила из окна крепости габсбургских наместников в знак протеста против политики катализации Чехии. Произошедшее привело к страшной общеевропейской войне, которая длилась 30 лет и в некоторых местностях привела к гибели 90% населения. В Чехии погибло практически все чешское дворянство, Феномен чешского народа как раз и заключается в том, что он смог состояться как чисто буржуазный народ. К счастью, во время Второй мировой город не бомбили, а у коммунистических властей хватило ума строить свои уродливые бетонные лабиринты в стороне, не трогая старый город — Прага. Место, где он остановился, называлось Зличем. Это была как раз новая Прага, построенная при коммунистах. Широченные проспекты с очень скудным движением, если не считать грузовики и вездесущие трамваи. Многоэтажные, похожие один на другой дома. Бетонные, крашенные в синие скамейки, на которых неудобно сидеть, но удобно прятаться от артобстрела. Отель 9 этажей, несвежее белье и горничные, готовы на все за западные шмотки. Социалист Ролан Паске оставил чемодан в номере, отклонил два-три нескромных предложения — и пошел гулять по Праге. Недалеко от отеля он сел на 10-й трамвай, потом пересел еще пару раз по пути, заглянув в местный ресторан и подкрепившись одним из местных блюд на вынос с картофельным драником, в который завернута мелко нарезанная свинина, и, понятное дело, запил все это пивом, которое и при коммунистах было очень неплохим. Ноги сами принесли его в центр, вокзал имени Вильсона. Сейчас он, конечно, так не назывался. Центральная площадь Праги свесила бегающими по ней трамваями. Да, 68 восьмой. Если у него и были какие-то иллюзии относительно коммунизма, а таковые были у многих англичан, то именно здесь они и закончились. Больше всего было жаль Ирену. Конечно, кто-то настучал про них. Судьба ее была более тяжелой, чем у остальных — Если остальных уволили с работы и заставили уехать из Праги, то ее отправили в психушку. Вывести ее он не успел. В отель он вернулся уже потемно, с гудящими ногами. Нитка, которую он оставил в дверном проеме, была не тронута, но свет в номере не загорелся, когда он щелкнул выключателем. Значит, в номере кто-то был. — Вы не могли бы включить свет? — сказал сэр Коллин спокойно, Как если бы он был на приеме в Букингенском дворце. Не мог бы? Лампочку я вывернул. Ради этой встречи Сарколин и прилетел в Прагу. Он должен был встретиться с тем, кто решает вопросы на границе, на ГДРоской границе. Хорошо, примирительно сказал Сарколин. Можем поговорить и так. Наши общие друзья рассказали вам о нашем интересе. Для чего вам нужен лаз на границе? Скажем так, для знакомства жителей двух стран друг с другом. Сухой смешок. Чушь собачья. Простите, я сказал чушь собачья. Сэр понял, что нить разговора он теряет, или уже потерял, и он в опасности. Тогда почему мы должны продолжать этот разговор? Потому что мы можем быть полезны друг другу. Вы мне, я вам. Хорошо. Чем вы можете быть полезны мне? «Тем, что поможем вам выполнить работу, если мы говорим об одном и том же. Например, о том, что надо кого-то убрать тут, на этой стороне». Сэр Колин вздрогнул. «Откуда они знают?» Мелькнула в голове опять предатель, как будто не хватало одной кембриджской пятерки. «Тут надо сказать, что британская разведка не занималась убийствами, по крайней мере официально». Историю про Джеймса Бонда, агента 007, написал Ян Флеминг, бывший адъютант шефа секретной разведки, участвовавший во Второй мировой. Лицензия на убийство тогда была у очень и очень многих. В обычной реальности этические правила МИ-6 основываются на том, что служба не нападает, она только защищается. Сэра Колина это сильно злило. Он видел неэффективность службы по сравнению с КГБ, у которых никакой этики не было, но ничего поделать не мог. У них не было даже одного агента с лицензией 00, что говорить о «десятке» или о целом отделе. Перемены наступили совсем недавно. Раньше убивали американцев, но теперь, после Вьетнама и политической благопристойности Картера, Это все было в прошлом. Был принят закон, запрещающий любому лицу, находящемуся на государственной службе США, совершать убийство. С другой стороны, миссис Тэтчер и так была человеком решительным. А с годами решительность превратилась в жестокость. После того, как САС взял штурмом иранское посольство, она целый вечер пила виски с офицерами в гвардейских казармах, слушая их истории. И все, кто надо, понял это правильно. Добивайся своего, и вопросов к тебе не будет. Вы, вероятно, начитались Флеминга. Мы так не работаем. Тогда и говорить нам не о чем. Сэр Коллин понял, что сейчас все сорвется. А если все же есть о чем? спросил он. Например. Например, нам надо переправить на эту сторону командора Бонда. Это возможно, но при условии... Каком? что командар Бонт окажет нам услугу. Какую? Скажем, я знаю про одного злодея, который слишком зажился на этом свете. Чего же дал Коллин? но только не этого? Не думаю, что командар оказывает услуги. В таком случае не думаю, что он пройдет по контроль. Сарколин напряженно размышлял. Перейти на ту сторону не так-то сложно, на самом деле. Сложно легализоваться. В коммунистических странах существует такой инструмент, как прописка. То есть, если ты хочешь где-то жить, ты должен зарегистрироваться и предоставить документы. Все данные поступают и в полицию, и в службу безопасности. В Восточном Берлине в милицию или штазе стучит каждый третий. Эта система настроена в основном против диссидентов. Ну и шпионы попадаются... За железным занавесом нельзя, как, к примеру, в Париже или в Лондоне, жить месяц за месяцем, год за годом, и чтобы тобой никто не интересовался, кроме разве что домовладельца. Здесь обязательно придут и спросят. Зачем вам нужен именно командор Бонд, если вы сами можете выполнять такую работу и выполняете ее всяко лучше нас? Снова смешок. «Вы смотрели фильм «Незнакомцы в поезде Хичкока»?» Сарколин начал подозревать неладное. Начать хотя бы с того, что контактер отлично говорил по-английски. Я удивлен, что его смотрели вы. Это был закрытый просмотр. В любом случае иногда бывает необходимо обновить ряды. И будет лучше, если товарищ погибнет на боевом посту от рук иностранных шпионов. Тогда ему почет и слово, полная пенсия. Его именем, может быть, назовут улицу или пионерский отряд. Сарколин подумал, интересно, Великобритания и вся остальная Европа чем отличаются? Ведь отличаются. И совсем не просто так Британия последней вступила в Европейский Союз, и почти сразу начались разговоры о том, что не мешало бы выйти. Причины не так заметны, но они есть. Например, во всех англосаксонских странах ненавидят Макиавелли, отрицая его учение, А в Европе он учитель, и в Западной тоже. «Допустим, мы придем к соглашению на каких-то условиях. Что будет входить в рождественский подарок для нас?» «Переход границы и убежище здесь. Настолько, насколько будет нужно. Мы будем смотреть в другую сторону». «Какие гарантии?» Снова смешок. «Мистер Фигурс, в этой стране есть люди, которые сильно бы обрадовались встрече с вами. Но радость их длилась бы недолго. Но вы здесь...» «Вас никто не остановил. Вы заселились в отель, вас никто не арестовал, хотя вы гуляли по главной площади Праги. Разве этой гарантии недостаточно?» «Наслаждайтесь туром, мистер Фигурс. Возможно, я даже дам вам со временем новый адрес и телефон Рэн. Ее выпустили из психушки. Конечно, может, она не захочет вас видеть, но кто знает? кто знает?» «Лампочка на столике у кровати справа. Не разбейте».